Прягся Колька в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли за полярной в трескучие морозы, в мокромозглую или осень, в дурной или вешнее половодье, парнишк в тайге, на воде, с руждем, с сетями, кормил, как мог семью, помогал матери. Был охотнику и кормильцу в ту пору 14 лет. И долго тащить на себе такое возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в дом. И хватили они той самой жизни, кое стращали когда-то родители старшего парня, Стал быть, меня. И не всем братьям и сестрам та жизнь задалась». Поведал мне все это, братан сорвался с со скамейки, пионер лагеря схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он захлебываясь, жестикулируя руками, это у всех у нас от папы, говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты привычки его и не все самые лучшие навсегда отпечатались в нас. Матч выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал. Мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утортал меня за старую игарку на озера, и мы там, порода-то одинаковая, нахлестали уток, но достать их не могли». Стояло без ветрия, озера заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, недолго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе и «побрел». Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить, На дне заполярных озер под рыхлым торфом и тиной вечный лед и емули с его могучим телосложением. Ничего, ничего, всхлипывая от холда, брел Колька на прополую вглубь. Привычно, да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ-худу бает, ты худ, я худ погоняй, худ-худо. Худ, Оступился братец, ахнул, ожгло его водой и поскорее на берег, не закончив присказки. Однако несколько птиц сумел ухватить. До красноты ошпаленный студеной водой, обляпанной тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись, стал намекать, не попробовать ли еще. Вода сперва только холодная, потом ничего терпимо, я заорал на него людей прежнего. И братец, с сожалением, оставил свой замысел». Видать, природой заказанное человеку, должно так или иначе исполниться. Коля заявил, точит его мечта махнуть зимой, поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно. Он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь. В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву, учиться уму разуму на литературных курсах, братец мой Николай Петрович в купе с двумя напарниками болтыхался среди густых уже набитых снегом затяжелевших облаков в дребезжащем гидросамолете на Таймыр. Промышлять песца. Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте, одном из притоков реки Пясиной, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, а сами принялись латать и обихаживать зимовье. Выметав две мережи, одну на озере, другую на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя. Хотелось узнать, что в них попалось. Он спустился к Дудыпте, сети не видать. Попробовал подтянуть сеть с плота. Она не сдвинулась с места, зацепилась, огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить Мережу. Но как только отплыл от берега, взглянул вглубь чуть с плота, не свержился. Мережу! Утопила рыба! Втроем едва выволотли сеть из воды. Нельмы, чиры, сиги, щуки зубатые, все рыба отборная. На озере попалась жиром истекающая толстоспинная пеледь и много сорной рыбешки. Постановили пелить заготавливать на зиму. Если время будет и домой повялить этой вкусной рыбочки. Остальной же весь улов на прикорм. Хорошая накроха, половина дела в промысле песца ставными ловушками. Удачно начался сезон, ничего не скажешь. Настроение у Голи у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что не прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели, человек бывалый, и войну, и тюрьму прошел. Привык к жизни опасной, напряженной. Беспокойная душа движения, просторов – И фарта жаждет. Полные добрых предчувствий молодые охотники бегали по тундре, постреливали по озерам, рыбку в дуды предбывали, и все им хахоньки, не замечали они. Старшой день ото дня становился смурнее и раздражительней. Вечерами они становились темнее и длиннее. Парни травили анекдоты и вслух мечтали. Вот добудем песца, вылетим в игарку и тебя бугороженим на бабе, у которой семь пудов, одна правая ляжка, 32 килограмм грудя. Смотри вперед смело, назад не обертывайся, а то не горе, что позади, а то горе, что впереди, подхватывал про себя старшой. Верно, парни, верно. Тундре мор леминга. Так по-научному зовется мышь пеструшка. Самый маленький, самый злой зверек на севере. Всему живому в тундре пеструшка корм, а песцу прожори это главное питание. Несло мертвые тушки лемингов в по реке, от того и набилось Дудыпту рыба, жирует. Еще в тот, в первый день, когда шалелый Колька рыдающим голосом позвал их к сети. Ёкнуло и заскулило у старшего сердца не будет леминга, не будет песца. И вот однажды мыши исчезли. Смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк. И тогда свалился старшой на нары, вытянулся, закинув руки за голову, не курил, не спал, не разговаривал, много томительного времени проведя в раздумье, обыденно возвестил: "Песа парня, однако, не будет. Охотники были сражены. Холодов ждали ветров. Одиночеством тяготились уже. «Но развеивались надежды, вот пойдет песец, некогда, скучать будет». «Не будет охоты», – беспощадно рубил старшой. «Ходовый песец минит эти бескормные места. Местный прикончил мышей, и все, что дается зубу, тоже откатится с севера в поисках корма». «Что ж теперь делать?» «Можно уйти, парни». Сделать нарт, погрузить продукты, запрячься в лямки и пока не глубоки снега, сколько идти? И этого не знаю, вздохнул старшой. Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся, если не перегрыземся, если удача от нас не отвернет смороку за полмесяца, дойдем. Если, если, уловив смуту в словах старшего, заворчали парни. Насулил, растревожил, и что? Чувство неприязни, желание свалить на кого-то, пока еще не беду, всего лишь неудачу. Забрежжило во взглядах и разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней. Они готовились к работе, ими двигало приподнятое чувство ожидаемой удачи, охотничьего чуда. Но в зимней одноликой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. «А если останемся?» Дошел до старшего настойчивый вопрос – Поднялся старшой от печки, согнулся под потолком Щедровитое лицо его, будто вытопленное, обвисло складками Разом постарел бугор Кто его зверя знает, ребята? Тварь богова Может и пойдет еще В тридцать девятом году взял писец И через станки населенный пункт пошел В Игарке на помойках ловили его обормоты. Бабы укладчицы на лесобирже. Меж штабелей гоняли, досками грохали. Загадка природы. Ну, а если песец не пойдет, можем и постреляться. Как так? Очень просто. Из ружей. Старшой почесал голову. Не растолковать мне. Маетой такая штукенция рождается. Решать надо. Уходить так не мешкая. Остаемся, разговор отдельный будет. На размышление вечер. Разбежимся в разные стороны, пораскинем умом. Крепко мозгуйте, парни. Напрягите башки, Коли есть чего в них напрягать. Весь вечер бродили парни по тундре, ночь прихватили, погодка стояла безветренная, морозец покалывал, прочищал ноздри, глотку, легчил душу и голову. Над леденелыми камнями морского побережья ненадолго зависло солнце, ровно бы лишним сделавшееся на небе. Висело-висело и висело, исчезло. Не закатилось, не опало за горизонт. Вот именно. Исчезла, и тут же все заволокло сгустившимся мороком. Тундра погрузилась в глубокую тишину. Солнце закатилось до весны, догадались зимовщики, и у каждого из них сердце сжалось в груди. Холодом ни на что не похожей разлуки опахнуло нутро, и они, бродившие нарысь друг от друга, Не сговариваясь, порешили «Уходим!» Но в тундре что-то шевельнулось. Стронуло снега, закачалось пространство вокруг, то там, то тут, начало чиркать искрами, и небо, только что мутное, грузное, пустое вдруг, растворило врата прозрачным и переменчивым светом. Жуть и восторг охватывали душу. Надо бы бежать, но не было над собой власти. Средь ночной, сверкающей тундры, опершись на таях, стоял Коля, стоял Архип, стоял под лизбушкой старшой, и все они улыбались растерянно и приветно, не понимая, что с ними. от чего такое облегчение? К зимовью охотники вернулись разом в позднее для этих мест время. На встречу вывалился Кабель Шабурка, звался он по фамилии хозяина в отмеску за то, что слупил с охотников неслыханную цену, пользуясь их безвыходным положением. Дыша холодным паром, парни ввалились в избушку и в один голос заявили, остаемся. Остаться не напасть. Да кабы оставшись не пропасть. Ни хрена, ни мы первые, ни мы последние. Че нам без добычи уходить? Манатки бросать, неустойку платить. Но, ну коллектив настаивает, коллектив сила. Разогрев еду, старшой достал из запасов пол -литру спирта. Молча налил полную кружку, вынул нож из ножен. Полоснул по руке. Кровью спирт разбавил. Начинается. Лица парней вытянулись, Под кожей холод захрустел. Накатило на Старшова все они, Эти бывшие люди потрясенные. И чего им на ум придет, угадай, попробуй. Цап Кольку за руку, Чирк ножом по пальцу, Кровь отцеживает Колькину в кружку Старшой. Архип побелел, к двери попятился. Старшой его перехватил, тоже ему палец порезал. Побурел спирт от крови. Затасковали парни, ждут, что дальше будет. Старшой примочил ранки спиртом, велел забинтовать пальцы, зажег свечу. И, капая воском во все углы зимовья, забормотал жуткую запуку. «В добрый час, мол, ведь в худой помолчать». На густой лес, на большую воду, На свою, на товарища, в алу горячую кровь, На свой чистый подложечный пот, На живую душу, слово намолблю. Пуста глаза, тоска, змея, костна цинга. Люто голодная, люто холодная, меньте нас. Уйдите на посолонь, закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, ослепните от огня бегучего, оглохните от слова клятвенного, окалейте от креста святого. Кто бел горючий камень, а латырь изгложит, тот мой заговор переможет. Ни днем, ни ночью. Ни поутренней заре, ни по вечерней Ни мужик, ни колдун с колдуньей Ни баба, ни пожилой, ни старый, ни сама дряная ведьма С тем словом моим, заклятым, верным Не совладают, не перемогут его Аминь Прилепил старшой свечку к столу Умолк в изнеможении. Избушка светилась, бодрее в ней сделалась. Парни на нары забрались, во все глаза глядят на старшего, а он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки и глядеть в глаза друг дружке, пока он старшой будет творить клятву и все слова повторять следом. «Будет ли, не будет ли удача жить союзно?» Не поглянется, какое слово старшего, Не прикословить и зла друг на дружку не копить. Все выкладай, худое или хорошее. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Ловушек ставить больше. Навального песца не будет, след его старанием брать. На крохи не жалеть. Свету мало, пятнышко за сутки, значит бегать быстро. Но беречь себя, не запариваться. Один простынец захворает — хана всем. Договор наш кровью скреплен, Такой договор смертельный. Старшой покидал щепоткой пальцы над кружкой, Хукнул, отбрасывая из себя воздух, Выплеснул наговорное зелье в рот, с рукой, зажевал питье Под вяленым хвостом пелятки. Молодые его связчики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой. Да вот еще что, парни, подождав, когда не отдышится и закусит, продолжал старшой. Соленого много не лопать, снег не хапать, с хлебом аккуратней, стряпайте, мучкой сорите, шабурку на норму. Распустил пузо, что генерал, и помните, всякий час, всякую минуту в тундре заблудиться страшнее, чем в нехоженной тайге. Да ладно, остановили они старшего. Хватит провод качать. И потекли часы, складывающиеся в сутки, сутки в неделе. Песец не шел. Попалось две лесы и Призаблудился как-то горностай. По берегам Дудыпты возле озера хорошо ловилась куропатка селки. Но начались метели и кончилась всякая работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку. Наверху капкан приладят. Сова видит в ночи и в пургу. Не облетит никакую мету. Ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться». Ели сов Не куропатка, конечно, мясо горчит Горелой овчиной Или мышами пахнет Зато пуху, пуху от совы Пенистого, легкого Вороха Вот бы радости бабам Да где они, бабатя? Залегла зима по всему Таймыру, Сравняла снегом впадины речек с берегами, Маячившие у Приморья скалы растворила, Вобрала в себя безгласная ночь. Лесок, островком яршившийся средь тундры, захоронило снегом. Переливались, искрили, дорезив в глазах снега, Да небо, чем дальше в зиму, тем живее, Светилось и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей. Подступала пора диких ветров и обвальных метелей. Вот и ухнула полярная метель. Загнала промысловиков зимовье, запечатала их в избушке, Лишь труба стойк торчала из снега, царя по ветру искрами, клубя низкий живой демок.